Командировка. Начало работы у Барсова было настоящим испытанием. Два дня дичайшей нервотрепки. Выкладывалась просто до потери сознания. Думала, что не выдержу этого бесконечного стресса. Но так же внезапно, как начались, неожиданности прекратились. Теперь все происходило строго по расписанию, в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. По протоколу, так сказать. Каждое утро Луиза приносила мне девять запечатанных конвертов с приклеенными вопросами. Верхние были срочными, их она забирала с ответами уже в обед, оставшиеся вечером. Барсова я не видела, он не писал, не звонил, не приходил в мой кабинет. Даже на планерки не приглашал. Одним словом, дал спокойно работать. Но потому, как Луиза спрашивала меня о самочувствии, я поняла, что это не ее инициатива. Ежедневный опрос проводился по распоряжению Барсова. Собственник все держал под контролем, и поэтому вечером секретарша придирчиво осматривала мой внешний вид. Справлялась, не нужно ли что-нибудь принести, чай, кофе, может требуются какие-то тонизирующие напитки, конфеты, еда. У меня не было никаких пожеланий, я вполне могу о себе позаботиться, тем более, что этот режим работы выверен годами, отточен до мелочей. Сладкий чай с лимоном весь день, чтобы согреться. В обед салат из кафе возле дома, привезенный с собой. Иногда кофе со сливками и крекерами. Больше ничего не нужно. Поэтому я ото всего отказывалась, справлялась сама. Но каждое утро Луиза уточняла мои пожелания и каждый вечер искала признаки недомогания, а их не было. Простые вопросы, простые ответы, простая, понятная жизнь за очень приличную зарплату. Кабанячью, как сказал бы Москвитин. Четвертая неделя началась необычно. Барсов назначил мне встречу у себя в кабинете. Луиза дважды напомнила смс-ками и облегченно вздохнула, когда я пришла в приемную за 10 минут до назначенного времени. Я основательно подготовилась, захватила блокнот, не зря же он столько времени просто так пролежал в моем деловом портфеле. «Арсенал дополнила невероятно дорогая брендовая ручка с эмалевым покрытием. Для соблюдения делового этикета я даже переоделась из вечного спортивного костюма в официальный офисный». Луиза и это оценила. Мы мило разговаривали с секретаршей, когда из кабинета Барсова Вышел мужчина средних лет, среднего роста, средней наружности, но взгляд, клянусь, я поняла, что чувствует собачонка, услышав команду к ноге. Просто готова была сесть рядом и заглядывать в глаза. Про таких бабушка говорила дикий тип. Она была биологом по образованию. В ее устах этот термин означал не безумную особь, а основную породу, так сказать, ее костяк, самый сильный генотип. «Они не обладают ясновидением, но чутье у них великолепное, интуиция развита, как у зверей, и авторитетность непререкаемая, его слово – закон. Кто так не считает, вон из стаи». С этими мыслями я вошла в кабинет Барсова и налетела на точно такой же взгляд. Он увидел мое удивление, стал мягче, тоже дикий тип, и к тому же альфа. Но скрываются мастерские, не заподозришь. «Добрый день. Присаживайтесь, Ульяна». «Здравствуйте, спасибо». И снова молчаливое разглядывание. Остался доволен. Чем больше смотрел на меня, тем мягче становился. Чем тут занимались ушедшие и барсов? Линейками мерились. Одно слово. Мужчины. Мне указал на кресло рядом с собой, придвинул тоненькую папочку, кивнул головой. Я перевернула обложку и перлась в еще один тяжелый взгляд. Их что, где-то штампуют? Знакомьтесь, Ульяна. Серов Михаил Иванович. 41 год. Металлургический магнат. Готовим большой контракт, но есть опасения. Он отвел взгляд в сторону своей оранжерейной стены, а потом снова посмотрел на меня. Опасения не просто в срыве поставок. Несколько его партнеров ушли из жизни при крайне загадочных обстоятельствах. Разумеется, никто ничего не доказал. Но в наших кругах уже ставки делают. Сколько проживет бизнесмен, заключивший следующий контракт с Серовым? Вы в это верите, Владислав? Зачем мне в это верить? Я фаталист. К тому же, меня не интересует прошлое. Я хочу знать, насколько выгодным для меня будет сотрудничество с Серовым. Для жизни, для бизнеса, для репутации. Почему-то Барсов был нетерпелив. Подался всем телом вперед, навис над столешницей. Казалось, что сейчас упрется руками и кинется на меня. Будет требовать ответ прямо сейчас. Но он сумел взять себя в руки, замедлил дыхание и заговорил спокойно. Мне нужны ответы на конкретные вопросы. Про самого Михаила. Формулируйте максимально конкретно. Отвечу после личной встречи. На вот в этом тоже загвоздка. Барсов с размаху опустил ладонь на столешницу, затормозив в последний момент. Сиров патологически боится покушений. После гибели супруги несколько лет назад он нанял громадную команду секьюрити. Никто и никогда с ним не здоровался за руку. Везде ездит с собственным штатом обслуживающего персонала, куча охранников. «Даже не представляя, где вы можете оказаться на расстоянии вытянутой руки. Он ближе двух метров, никому не подходит». Звучало это неправдоподобно. Богатый взрослый человек и живет в постоянном страхе за собственную жизнь? Неужели так бывает? Но на лице Барсова не было и намека на улыбку, только беспокойство. Лифты, бассейны, рестораны, коридоры? Только с охраной. Куда ходит? Где бывает? Нигде. Дом, работа, работа, дом. Любит очень дорогие брендовые вещи. Часы, запонки, галстуки, носки. Все только люксовых производителей. Это все привозит к нему на дом. Лишнее возвращает обратно. В одиночестве не бывает никогда. Всегда только с охраной, даже дома. Мы смеемся, что если он перестанет платить за секьюрити, станет богаче в два раза. И это только отчасти шутка. Всюду датчики, наблюдатели, камеры слежения. Живет в глуши. Не удивлюсь, если в его особняке есть бомбоубежище и стекла бронированные. Или и то, и другое вместе. Да какая разница. Главное, что он согласился встретиться завтра в 9 утра, лететь до Тюмени 3 часа. Поэтому стартовать надо сегодня, а завтра утром просыпаться уже в отеле. Почему? Во-первых, так удобнее, а во-вторых, разница во времени 2 часа. Фактически мы завтра встречаемся с Серовым в 7 утра, а до этого надо умыться, одеться, добраться до места встречи, пройти досмотр. Что, пройти? Досмотр, мы и по не будем летать. Барсов поджал губы, открыл следующую страницу в папке, сел и ткнул ручкой в верхнюю строчку. Там, красным маркером, было выделено досмотр личных вещей и самих участников встречи. Это выглядело как розыгрыш. У меня богатый опыт общения с олигархами. Я за руку здоровалась с людьми, в кармане которых, как сказал один из них, пол России до Урала. И ни разу к будущим партнерам не было такого недоверия. Максимум – рамка на входе. Но чтобы показывать содержимое дамской сумочки, выворачивать карманы – такого я не видела. Что они еще придумают? Гинекологическое кресло на входе? Внутри было тревожно и неприятно. Почему-то мне стало себя жалко. Вдруг и правда будут ощупывать и осматривать. Это унизительно. Ульяна. Барсов положил свою горячую ладонь поверх моей. Я не дам вас в обиду. Если ребят Серова позволят себе лишнее, я вас оттуда отправлю в безопасное место. Поверьте, вам ничего не угрожает. Я буду рядом. В крайнем случае проведу переговоры без вас. Он криво усмехнулся. До этого же я обходился в бизнесе без мамки. и сейчас справлюсь. Но попробовать надо, а вдруг нас пропустят двоих. А могут не опустить? Серов будет на встрече один. Я послал на утверждение вашу кандидатуру, как коуча. Жду подтверждения. Если он согласится, бросайте запланированные дела и сжайте с Луизой в бутики. Купите всю одежду на несколько дней, включая спортивную, вечернюю, пляжную, подходящую обувь, аксессуары. Нужно все только последних коллекций. Не экономьте все расходы за счет компании. Он обратит внимание. Из кабинета я выходила, как в тумане. В голове роились мысли о нелепости требований Серова. А еще я не могла забыть теплоту руки Барсова. Он подружески положил ее на мою ладонь, и я поплыла. Хотела погладить его горячие пальцы, дотронуться до чувственных губ. Это меня потрясло. Я так давно не попадалась. На мужчин в моей жизни полный безоговорочный запрет. И многие годы я уворачивалась от соблазнов, как могла. В основном спасалась затворничеством. Сегодня меня выбили из клеи требования Серова, и в этот момент Барсов ко мне прикоснулся. Это было совсем невинно, подбадривающе, но меня потрясло, и теперь я была расстроена и реакцией на прикосновение Барсова и необходимостью покупать новую одежду. Скажете, да в чем проблема? На чужие деньги, на новенькую коллекцию? Как бы не так. На мне все смотрится совсем не так, как на моделях. То в груди тесно, то юбка коротка, и цвета мне подходят далеко не все. Поэтому приходится заранее отсматривать подходящие модели у разных дизайнеров. Потом метаться по бутикам: блузка здесь, костюм там, туфли еще где-то. Нестандартная фигура, нестандартные покупки. «Думала, что обойдется, и Серов меня на переговоры не утвердит. Но везло сегодня не мне. Около 12 часов Барсов прислал. «Вас утвердили. Карта у Луизы». Я тут же сорвалась с места и побежала на рецепцию, совершенно забыв, что не переодела свой рабочий спортивный костюм». Приемные толпились троицы руководителей высшего ранга. Чернов, Миронова и Слонов уставились на меня в изумлении. Последний даже рот приоткрыл и развел руки, словно хотел меня обнять. Смущенно поздоровалась. Прикрываясь папкой, схватила карточку и выскользнула в коридор. За мной рванула Луиза. Она искренне не понимала, как я смогу купить одежду без нее. Владислав Георгиевич всегда меня с собой берет. Я помогаю подобрать комплекты и смотрю, чтобы со всех сторон хорошо сидела. Я справлюсь самостоятельно. В бутиках панорамные зеркала, и своему мнению я доверяю обоснованно. Правда же, не было такого, чтобы я пришла одетая как лоун или с трусами поверх брюк. Луиза оглядела меня с ног до головы, словно проверяла. Со спортивным костюмом никаких проблем не нашла. Неохотно сообщила код от карты и я помчалась на шопинг. Потом все происходило четко. Я выбрала в интернете модели, подходящие по цвету и фасону. Заходя в бутик, сразу сообщала, что хочу купить именно здесь. Примеряла, расплачивалась и шла дальше. Барсов просил присылать фотографии. Когда я собирала комплект воедино, отсылала ему снимок модного образа. Он хвалил, писал отлично, мне нравится. А когда с одеждой и обувью было покончено, я поехала в салон красоты приводить себя в порядок. «Ногти надо освежить, да и с волосами всегда есть вопросы». Барсов снова прислал СМС «Вы где?» «Пришлите снимок». Я показала сообщение мастеру маникюра. Мы от души посмеялись, в ответ написали «Я на шугаринге, вы все еще настаиваете на фотографии?» Ответ пришел с задержкой. Барсов написал, что этой информации достаточно. «Будет ждать меня в аэропорту в 18 часов. Больше ни слова». «Какой сдержанный работодатель? Не звонил, не орал». У Барсова вообще много достоинств. Умный, красивый, человечный. Быстро принимает решения, даже если информация для него неприятна или неожиданна. И недостатков много. Красив, умен, человечен. Это чертовски соблазнительно. А еще у него красивые губы, сильное тело и горячие ладони. И губы, от которых невозможно отвести взгляд. И с этим человеком я лечу в командировку. Абзац. Надо держаться подальше и соблюдать правила. Продержалась же я как-то до 27 лет. И этот год продержусь. Я свою жизнь ломать не собираюсь. Не дождетесь.